И снова озарение гения. Ключ, уже начавшийся формироваться системы, прямо-таки указывал на необходимость задействовать ещё неиспользованный комбинационный ресурс шеститочия на третью и шестую точки. Озарения рождают гениальную идею. Больше того, идея уже вступает в стадию саморазвития. Оставалось самое главное и самое сложное продумать математически построение всей системы в целом, с тем, чтобы на основе строгой математической последовательности применить оправдавший себя принцип прибавления точек для формирования азбуки знаков припинания, вообще всех 63 одноклеточных знаков, которые он сгруппировал в таблицу из семи строк. Первую основную строку составили 10 букв латинского алфавита. Затем, в строгой последовательности под каждым знаком основной строки Выстроились ещё 4 строки по 10 знаков в каждой. Эти строки являлись производными от основной строки путём последовательного прибавления к каждому знаку первой строки третьей точки во второй строке. В третьей строке добавлением сразу двух точек, третьей и шестой, в четвёртой только одной шестой точки, исчерпав ресурсы точек, Для формирования пятой строки он применил открытый им дополнительный ресурс, который состоял в перемещении знаков первой строки с первой и второй горизонталей на вторую и третью горизонталь. В первую дополнительную строку составили 6 знаков с применением третьей, четвёртой, пятой и шестой точек. Во вторую дополнительную строку вошли 7 знаков с добавлением четвёртой, пятой и шестой точек. Для обозначения букв французского алфавита Брайль избрал 4 первых строки таблицы. В отличие от таблицы Борбье, обозначались не произносимые звуки, а буквы алфавита, которые размещались в общепринятом порядке, что уже не требовало дополнительных затрат времени и сил на заучивание их местоположения. С удивлением прочитал я в работе доцента кафедры тифлопедагогики ЛГПИ имени Герцена Коваленко НБ отнюдь не новичка в этой науке. Высказывание полностью отвергающее одно из важнейших преимуществ системы Брайля. Всё же шрифт Брайля имеет не только положительные, но и отрицательные стороны. Отрицательным является то, что Брайль вернулся к буквам, отказавшись от обозначения звуков знаками, что имело место у Борбье, а также то, что им введён был цифровой знак. Скорее всего, доцент не вспомнила во время русской поговорки, говорит как по писанному, а надо бы наоборот. Что же касается введения цифрового знака, то подобное можно было бы написать в полном затмении, не иначе. Пятую строку Брайль целиком отвел под знаки припинания, скобки, кавычки и звездочки. Знаки первой дополнительной строки предназначались для отдельных обозначений при письме и в математике, Во второй дополнительной строке давались знаки октав, образуя вместе с нотными знаками первую рельефно-точечную нотную систему. Накануне летнего отпуска 1829 года Луи Брайль показал своим ученикам уже в рельефно-точечном изображении семистрочную таблицу своего рельефно-точечного шифта и разъяснил, как ею пользоваться, а затем представил её на совет учителей института. Выслушав сообщение Брайля о его изобретении, совет только под нажимом господина директора Вилье принял компромиссное решение — обучать системе Брайля лишь желающих. К чести учителей-воспитанников Парижского королевского института, не желающих не оказалось. Все лето 1829 года он работал над совершенствованием своей системы рельефно-точечной письменности, готовя ее к печати вернулся он и к своим изначальным мыслям о типах размеров 6.0, чтобы сформулировать законы, определяющие типоразмеры рельефно-точечного шрифта, что было необходимо и для производства брайлевских приборов, и для печатания книг по брайлю. Формулирование этих законов было призвано завершить работу над рельефно-точечной письменностью слепых окончательно. Первый и основной закон Шеститочие определяет его геометрическую форму с позиции наибольшего удобства для тактильно-двигательного восприятия рельефно-точечных комбинаций. Согласно этому закону, если соединить все точки шеститочия между собой прямыми линиями, должен получиться правильный прямоугольник. При этом высота его должна относиться к ширине как 5 к 3. И это соотношение нельзя произвольно изменять ни при конструировании приборов для письма